Глава 51. Томас больше не хотел говорить ни с Терезой, ни с Эрисом, однако без боя сдаваться не собирался. Решил подождать удобного момента. Пока Эрис присматривал за пленником, Тереза направилась к светящемуся прямоугольнику, на который Томас невольно засмотрелся. На фоне двери её фигура казалась размытым силуэтом, словно от того и гляди растворится в воздухе наконец она покинула освещенную зону и в тени стала нажимать какие-то кнопки похоже прямо в стене у двери имелась консоль закончив тереза обернулась посмотрим работает ли сказал Эрис работает работает раздался громкий хлопок зашипела правый край стеклянной двери пришел в движение из постепенно растущего проема Вырвались клочья белесой дымки, почти сразу же растворившись в горячем воздухе ночи, словно кто-то приоткрыл дверцу давно забытого холодильника. Стеклянный прямоугольник по-прежнему излучал бледное сияние, однако тьму внутри колодца за ним разогнать был не в силах. Светилась сама дверь, за ней не было никаких радиоактивных отходов, по крайней мере Томас надеялся на это наконец она с льдистым скрежетом стукнулась о стену неровного камня и остановилась дымка растаяла и томас ощутил как под ним разверзлась бездна страха фонарик есть спросил эрису терезы положив копье девушка сняла со спины рюкзак и порылась в его недрах достала фонарик и включила его Эрис кивнул в сторону темной комнаты «Глянь, что там! Я пока за этим присмотрю! А ты не рыпайся, понял? Почти уверен, внутри тебя ждет смерть полегче, чем от удара ножом!» Дав себе зарок хранить молчание в присутствии этих двоих, Томас не ответил, подумав, удастся ли обезоружить противника. Подойдя к самому порогу зияющей черноты, Тереза направила луч фонаря внутрь и повела им вверх-вниз, вправо-влево. Сквозь тонкую пелену дымки удалось разглядеть интерьер. Маленькая комнатка, всего несколько футов в глубину. Стены из серебристого металла, покрытые выступами в пару дюймов с темными отверстиями на концах. Эти выступы отстояли друг от друга на 5 дюймов, образуя квадратную решетку. Выключив фонарик, Тереза обернулась к Эрису, «Кажется, она...» Эрис быстро глянул на Томаса, который так увлекся созерцанием странной комнаты, что пропустил второй шанс обезоружить его. «Точно такая, какой ее описывали?» «Значит, все?» спросила Тереза. Кивнув, Эрис перехватил нож другой рукой. «Да, все. Томас, будь паинькой, заходи в комнату. Кто знает, вдруг это проверка...» «И только ты войдёшь как тебя отпустят, и мы снова будем счастливы вместе!» «Заткнись, Эрис!» Первый раз за последнее время Тереза произнесла фразу, за которую не хотелось ее ударить. Девушка обернулась к Томасу, стараясь не смотреть в глаза. «Пора, хватит тянуть!» Эрис повел ножом, как бы говоря Томасу, «двигай в комнату!» «Пошел, не заставляй тащить тебя!» Томас, пытаясь придать лицу выражение безразличия, посмотрел на него. Разум тем временем лихорадочно просчитывал варианты. Сейчас или никогда. Сражаться или подохнуть. Посмотрев на дверь, Томас двинулся к ней. Три шага, и половина расстояния пройдена. Тереза подтянулась, выпрямилась, сжала кулаки. На случай, если Томас выкинет напоследок номер. Эрис целился ножом ему в шею. Еще шажок. Второй. Вот Эрис стоит слева, всего в нескольких футах. Тереза за спиной, вне поля зрения. Комната с серебристыми стенами и отверстиями в них. Прямо впереди. Остановившись, Томас посмотрел на Эриса. ты помнишь как умирала Рэйчел. Он сделал свой ход, рискнул. Ошеломленный, Эрис на секунду расслабился. Томас только того и ждал. Кинулся на парня и левой рукой выбил нож, а правой врезал под дых, так что Эрис свалился на пол, отчаянно хватая ртом воздух. Скрижетнул камень, Томас не стал оборачиваться и не успел добить Эриса ногами. Тереза подобрала копье. Мгновение Томас и Тереза смотрели друг другу в глаза, и девушка бросилась в атаку. Томас не успел прикрыться, и древко копья врезалось ему в висок, так что из глаз посыпались искры. Томас повалился на пол и, стараясь не потерять сознание, отполз на четвереньках в сторону. С воплем Тереза обрушила копье ему на макушку. Парень снова упал, по волосам на виски потекло что-то липкое. Голова разрывалась от боли, словно прямо в мозг вогнали лезвие топора. Боль разошлась по всему телу, вызывая тошноту. Томас кое-как перевернулся на спину и увидел, что Тереза вновь замахнулась копьем. «Иди в комнату!» – тяжело дыша велела она. «Иди, или я снова огрею тебя!» и буду бить, пока не вырубишься, или не стечешь кровью. Эрис к тому времени оправился и, встав на ноги, подошел к Терезе. Томас легнул их по коленям, и они, закричав, повалились друг на друга. От усилий по всему телу прошла волна жуткой боли, в глазах полыхнули белые вспышки, мир закружился. Перевернувшись на живот, Томас подсунул под себя руки, Но не успел приподняться и на несколько дюймов, как на него упал Эрис и начал душить. "Ты войдёшь в эту комнату, Томас", прохрипел новичок ему в ухо. "Тереза, помоги!" Сил сопротивляться не было. Из-за ударов по голове мышцы как будто обмякли. У мозга не осталось энергии приказывать им. Тереза подхватила его под мышки и потащила к открытой двери. Эрис подталкивал, не давая возможности легаться. В кожу впивались острые камни. «Не надо!» – прошептал Томас, впадая в отчаяние. От каждого слова нервы вспыхивали болью. «Прошу!» Он видел лишь вспышки белого на черном фоне. «Сотрясение!» Томас заработал чудовищное сотрясение мозга. Он почти не чувствовал, как его перенесли через порог, как Тереза сложила ему руки, перешагнула через него и помогла Эрису устроить ноги так, чтобы Томас лежал лицом к стене. У него не было сил даже взглянуть на противников. «Нет!» — выдавил он еле слышно. Перед мысленным взором возникла картина изгнания когда больного Бена вытолкнули в лабиринт. Казалось бы, неподходящее время вспоминать о казни, зато теперь Томас на собственной шкуре ощутил, каково было Бену в те последние секунды перед закрытием врат. «Нет», — повторил Томас так тихо, что его никто не услышал. Все тело от макушки до кончиков пальцев на ногах болело. «Упрямец!» — воскликнула Тереза. — Сам себе жизнь усложняешь, и заодно всем нам! — Тереза! — прошептал Томас, и, переборов боль, попытался связаться с ней телепатически, хотя уже долгое время это ему не удавалось. — Тереза! — Прости, Том! — раздался в голове ее голос. — Спасибо, что ради нас пожертвовал собой! Томас не заметил, как закрывается дверь. Она захлопнулась в тот момент, когда в темноте гаснущего разума пронеслось последнее страшное слово Терезы. Глава 52. Внутренняя сторона двери также светилась зеленым, превращая маленькую комнату в мрачную тюрьму. Томас закричал бы, Заныл, пуская сопли и ревя, как ребенок, если бы не боль. Она сверлила череп, а глаза будто плавали в кипящей лаве. Затем пришла по-настоящему сильная боль. В сердце от окончательной утраты Терезы. Томас просто не мог позволить себе плакать. Он совершенно потерял счет времени, словно создатели так и хотели чтобы Томас в ожидании конца подумала о произошедшем, о том, как просьба Терезы доверять ей во что бы то ни стало, обернулась очередным грязным трюком, лишним доказательством двуличности. Прошёл час или два, а может и три, или всего тридцать минут, кто знает. Зашипело, в слабом свете было видно, как отверстия в стене напротив испускают тонкие струйки дыма. Повернувшись и пробудив в голове боль, Томас оглядел другие стены. Из всех отверстий струился непонятный туман. Шипение стало, как в разворошенном гадючьем гнезде. Значит, это конец. После всех пройденных тестов, разгаданных тайн и сражений, наполненных мимолетным чувством надежды, Томаса убьют каким-то там ядовитым газом? Банально и глупо. Он дрался с гриверами и шизами, пережил огнестрельное ранение и инфекцию. Порок, Они спасли его, а теперь они же его и отравят! Томас сел, вскрикнув от боли, и огляделся в поисках хоть чего-нибудь, что могло бы... Устал. Как же он устал. Какое странное ощущение в груди. Газ. Томас устал. Он искалечен. Лишен сил. Газ наполнял легкие. Ему уже не помочь. Он... так... устал. Противно. В груди. Тереза. Почему странствие должно так закончиться? Устал. Сознание гасло. Томас почувствовал, как голова стукнулась об пол. Предали, а он так устал. Глава 53. Томас не понял, жив или мертв. Он ощущал себя, как будто в полудреме. Вроде и в сознании но взираешь на мир словно сквозь дымку. И вот Томас скользнул в очередной сон воспоминаний. Ему шестнадцать. Перед ним Тереза и какая-то незнакомая девушка. И еще Эрис. Эрис. Все трое мрачно смотрят на Томаса. Тереза в слезах. «Пора идти», — говорит Томас. Эрис кивает. «Сперва на стерку, потом в лабиринт!» Тереза молча смахивает слезы. Томас пожимает руку Эрису, затем неизвестной девушке. Тереза, не переставая всхлипывать, кидается ему на шею. Томас тоже плачет. От его слез волосы Терезы становятся мокрыми и крепче прижимает ее к себе. «Ну все, пора, идем!» – торопит Эрис. Томас смотрит на него в ответ и медлит, хочет насладиться последним мигом объятий с Терезой, последним мигом обладания памятью. Прежним юноша станет еще очень скоро Тереза смотрит на Томаса снизу вверх. «У нас все получится, обязательно!» «Знаю», — говорит Томас. «От тоски каждая частичка души наполняется болью». Открыв дверь... Эрис жестом приглашает Томаса следовать за ним. Томас идет и напоследок оборачивается, смотрит на Терезу, смотрит с надеждой. «До завтра», — говорит он, — говорит правду и от этого чувствует боль. Введение ушло, и Томас провалился в темнейшее забытье своей жизни.